Глава одиннадцатая В самом счастливом состоянии духа, возвращаясь из своего южного путешествия, Пьер исполнил свое давнишнее намерение заехать к своему другу Балконскому, которого он не видал два года. На последней станции, узнав, что князь Андрей не в лысых горах, а в своем новом отделенном имении, Пьер поехал к нему. Богучарова лежала в некрасивой, плоской местности, покрытой полями и срубленными и несрубленными еловыми с березой и лесами. Барский двор находился на конце прямой, по большой дороге расположенной деревни, за вновь выротым, полно налитым прудом, с необросшими еще травой берегами, в середине молодого леса, между которым стояло несколько больших сосен. Барский двор состоял из гумна, надворных построек, конюшен, бани, флигеля и большого каменного дома с полукруглым фронтоном, который еще строился. Вокруг дома был рассажен молодой сад. Ограды и ворота были прочные и новые. Под навесом стояли две пожарные трубы и бочка, выкрашенная зеленой украской. Дороги были прямые, мосты были крепкие, с перилами. На всем лежал отпечаток аккуратности и хозяйственности. Встретившиеся дворовые на вопрос, где живет князь, указали на небольшой новый флигелек, стоящий у самого края пруда. Старый дядька князя Андрея Антон высадил Пьера из коляски, сказал, что князь дома, и проводил его в чистую маленькую прихожую. Пьера Поразила скромность маленького, хотя и чистенького домика, после тех блестящих условий, в которых последний раз он видел своего друга в Петербурге. Он поспешно вошел в пахнущую еще сосной, неоштукатуренную маленькую залу и хотел идти дальше, но Антон на цыпочках пробежал вперед и постучался в дверь. — Ну что там? — послышался резкий и неприятный голос. — Гости, — отвечал Антон. — Проси подождать. и послышался отодвинутый стул. Пьер быстрыми шагами подошел к двери и столкнулся лицом к лицу с выходившим к нему нахмуренным и постаревшим князем Андреем. Пьер обнял его и, подняв очки, целовал его в щеки и близко смотрел на него. — Вот не ждал, очень рад, — сказал князь Андрей. Пьер ничего не говорил, — Он удивленно, не спуская глаз, смотрел на своего друга. Его поразила произошедшая перемена в князе Андрея. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимые желания князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то, что похудел, побледнел, возмужал его друг. Но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним. При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться. Они спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами знали, что надо было говорить долго. Наконец, разговор стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о прошедшей жизни, о планах на будущее, о путешествии Пьера, о его занятиях, о войне и так далее. Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в улыбке, с которой он слушал Пьера, в особенности тогда, когда Пьер... говорил с одушевлением радости о прошедшем или будущем. Как будто князь Андрей и желал бы, но не мог принимать участие в том, что он говорил. Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность мечты, надежда на счастье и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать все свои новые масонские мысли, в особенности... подновленные и возбужденные в нем его последним путешествием. Он сдерживал себя, боялся быть наивным. Вместе с тем, ему неудержимо хотелось поскорее показать своему другу, что он был теперь совсем другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге. Я не могу вам сказать, как много я пережил за это время. Я сам бы не узнал себя. Да, много-много мы изменились с тех пор. сказал князь Андрей. «Ну, а вы?» спрашивал Пьер. «Какие ваши планы?» «Планы?» иронически повторил князь Андрей. «Мои планы?» повторил он, как бы удивляясь значению такого слова. «Да вот видишь, строюсь, хочу к будущему году переехать совсем». Пьер молча пристально вглядывался в состарившееся лицо Андрея. Нет, я спрашиваю, сказал Пьер, но князь Андрей перебил его. Да что про меня говорить? Расскажи про свое путешествие, про все, что ты там наделал в своих имениях. Пьер стал рассказывать о том, что он сделал в своих имениях, стараясь как можно более скрыть свое участие в улучшениях, сделанных им. Князь Андрей несколько раз Подсказывал Пьеру вперед то, что он рассказывал, как будто все то, что сделал Пьер, была давно известная история, и слушал не только не с интересом, но даже как будто стыдясь за то, что рассказывал Пьер. Пьеру стало неловко и даже тяжело в обществе своего друга. Он замолчал. «Ну вот что, моя душа», — сказал князь Андрей, которому, очевидно, было тоже тяжело и стеснительно с гостем. «Я здесь на биваках, я приехал только посмотреть, и нынче еду опять к сестре. Я тебя познакомлю с ними». «Да ты, кажется, знаком», — сказал он, очевидно, занимая гостя, с которым он не чувствовал теперь ничего общего. «Мы поедем после обеда. А теперь хочешь посмотреть мою усадьбу?» Они вышли и проходили до обеда, разговаривая о политических новостях и общих знакомых, как люди мало близкие друг к другу. С некоторым оживлением и интересом князь Андрей говорил только об устраиваемой им новой усадьбе и постройке. Но и тут, в середине разговора, на подмостках, когда князь Андрей описывал Пьеру будущее расположение дома, он вдруг остановился. Впрочем, тут нет ничего интересного, пойдем обедать и поедем. За обедом зашел разговор о женитьбе Пьера. Я очень удивился, когда услышал об этом, — сказал князь Андрей. Пьер покраснел так же, как он краснел всегда при этом, и торопливо сказал, «Я вам расскажу когда-нибудь, как это все случилось, но вы знаете, что все это кончено и навсегда». «Навсегда?» — сказал князь Андрей. «Навсегда ничего не бывает». «Но вы знаете, как это все кончилось. Слышали про дуэль?» «Да, ты прошел и через это. Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека», — сказал Пьер. «Отчего же?» — сказал князь Андрей. «Убить злую собаку даже очень хорошо». «Нет, убить человека нехорошо, несправедливо». «Отчего же несправедливо?» — повторил князь Андрей. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. «Несправедливо то, что есть зло для другого человека», — сказал Пьер с удовольствием, чувствуя, что в первый раз со времени его приезда князь Андрей оживлялся и начинал говорить и хотел высказать все то, что сделало его таким, каким он был теперь. «А кто тебе сказал, что такое зло для другого человека?» — спросил он. «Зло? Зло!» — сказал Пьер. «Мы все знаем, что такое зло для себя». «Да, мы знаем. Но то зло, которое я знаю для себя...» я не могу сделать другому человеку все более и более оживляясь говорил князь андрей видимо желая высказать пьеру свой новый взгляд на вещи он говорил по французски я знаю в жизни только два действительные несчастья угрызение совести и болезнь и счастье есть только в отсутствии этих двух зол жить для себя Избегая этих двух зол Вот вся моя мудрость теперь А любовь к ближнему? А самопожертвование? Заговорил Пьер Нет, я с вами не могу согласиться Жить только так, чтобы не делать зла Чтобы не раскаиваться Этого мало Я жил так Я жил для себя И погубил свою жизнь И только теперь, когда я живу, по крайней мере, стараюсь, — из скромности поправился Пьер жить для других, только теперь я понял все счастье жизни. Нет, я не соглашусь с вами, да и вы не думаете того, что вы говорите. Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался. — Вот увидишь сестру, княжну Марью. — С ней вы сойдетесь, — сказал он. «Может быть, ты прав для себя», — продолжал он, помолчав немного, — «но каждый живет по-своему. Ты жил для себя и говоришь, что этим чуть не погубил свою жизнь, а узнал счастье только, когда стал жить для других, а я испытал противоположное. Я жил для славы». «Ведь что же слава? Та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы». так я жил для других и не почти а совсем погубил свою жизнь и с тех пор стал спокоен как живу для одного себя так как же жить для одного себя разгорячаясь спросил пьер а сын сестра отец да это все тот же я это не другие сказал князь андрей а другие Ближние, «le prochain», как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. «Le prochain» — это те твои киевские мужики, которым ты хочешь делать добро. И он посмотрел на Пьера насмешливо вызывающим взглядом. Он, видимо, вызывал Пьера. «Вы шутите!» все более и более оживляясь, говорил Пьер. Какое же может быть заблуждение и зло в том, что я желал, очень мало и дурно исполнил, но желал сделать добро, да и сделал хотя кое-что. Какое же может быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди так же, как мы, вырастающие и умирающие без другого понятия о Боге и правде, как образ и бессмысленная молитва, будут поучаться... в утешительных верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения. Какое же зло и заблуждение в том, что люди умирают от болезни без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря и больницу, и приют старику. И разве не ощутительное, не несомненное благо то, что мужик, баба с ребенком не имеют дни и ночи покоя, а я дам им отдых и досуг? говорил Пьер, торопясь и шепелявя. «И я это сделал, хотя плохо, хотя немного, но сделал кое-что для этого. И вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали. А главное, — продолжал Пьер, — я вот что знаю, и знаю верно, что наслаждение делать это добро есть единственное верное счастье жизни». «Да». — Ежели так поставить вопрос, то это другое дело, — сказал князь Андрей. — Я строю дом, развожу сад, а ты — больницы. И то, и другое может служить препровождением времени. Но что справедливо, что добро, предоставь судить тому, кто все знает, а не нам. — Ну, ты хочешь спорить, — прибавил он, — ну, давай. Они вышли из-за стола и сели на крыльцо, заменявшее балкон. «Ну, давай спорить», — сказал князь Андрей. «Ты говоришь, школы», — продолжал он, загибая палец, — «поучения и так далее». «То есть ты хочешь вывести его?» — сказал он, указывая на мужика, снявшего шапку и проходившего мимо их, — из его животного состояния и дать ему нравственные потребности. А мне кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное. А ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему. А ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств. «Другое. Ты говоришь, облегчить его работу. А, по-моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для тебя и для меня труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в третьем часу. Мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра. От того, что я думаю, и не могу не думать, как он... не может не пахать, не косить. Иначе он пойдет в кабак или сделается болен. Как я не перенесу его страшного физического труда, а умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. — Третье «Что бишь еще ты сказал?» Князь Андрей загнул третий палец. — Ах, да, больницы, лекарства... У него удар, он умирает, а ты пустишь ему кровь, вылечишь. Он калекой будет ходить десять лет всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Если бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал, как я смотрю на него, а то ты из любви к нему его хочешь лечить, а ему этого не нужно. Да и потом, что за воображение, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала? «Убивать? Так!» — сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера. Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что, видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения. «Ах!» «Это ужасно, ужасно!» — сказал Пьер. «Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями. На меня находили такие же минуты. Это недавно было в Москве и дорогой. Но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу. Все мне гадко. Главное, я сам. Тогда я не ем, не умываюсь. Ну как же вы? Отчего же не умываться?» «Это не чисто», — сказал князь Андрей. «Напротив, надо стараться сделать свою жизнь как можно более приятной. Я живу, и в этом не виноват. Стало быть, надо как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти». «Но что же вас побуждает жить? С такими мыслями будешь сидеть, не двигаясь, ничего не предпринимая?» «Жизнь и так не оставляет в покое». Я бы рад, ничего не делать, а вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводителе. Я на силу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной, добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтобы иметь свой угол, где можно быть спокойным, теперь ополчение. чего вы не служите в армии? — После Аустерлица, — мрачно сказал князь Андрей, — нет, покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы и стоял тут у Смоленска, угрожая Лысым горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. — Но так я тебе говорил... Успокоиваясь, продолжал князь Андрей, «теперь ополчение, отец главнокомандующим третьего округа, и единственное средство мне избавиться от службы — быть при нем». «Стал быть, вы служите?» «Служу». Он помолчал немного. «Так зачем же вы служите?» «А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века». Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своей привычкой к неограниченной власти и теперь этой властью, данной государем-главнокомандующим над ополчением. «Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он бы повесил протоколиста в Юхнове», — сказал князь Андрей с улыбкой. Так я служу потому, что кроме меня никто не имеет влияния на отца, и я кое-где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился. — А, ну так вот, видите? — Да, но не так, как ты думаешь, — продолжал князь Андрей. — Я ни малейшего добра, не желал и не желаю этому мерзавцу-протоколисту, который украл какие-то сапоги у ополченцев. Я даже очень был бы доволен видеть его повешенным. Но мне жалко отца. То есть опять себя же. Князь Андрей все более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему. — Ну вот, ты хочешь освободить крестьян? — продолжал он. — Это очень хорошо. — Но не для тебя. я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь. И еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут и посылают в Сибирь, то, я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе... Раскаяние подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы. Знают это, не могут удержаться, и и все делаются несчастнее и несчастнее. Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему. Так вот, кого и чего жалко? Человеческого достоинства, спокойствия совести. Чистоты. Они их спины лбов, которые сколько нисяки, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами. Нет-нет, и тысячу раз нет. Я никогда не соглашусь с вами, сказал Пьер.